Уточняем границы участка. Пришли два немногословных мужика, побродили 20 минут по двору. У одного в руках палка с желтым набалдашником. Другой что-то в тетрадку записывает. Геодезическая съемка. Так эта процедура, кажется, называется. Это мы заказали услугу уточнения границ участка. Отдали за это 10 тысяч рублей. Через две недели нам обещают выдать документ. «Зачем это надо?» В доме несколько лет жили арендаторы. Сначала одни, потом другие. Неизвестно, кто и в какую сторону мог подвинуть соседние заборы. Заборы ведь со всех сторон достаточно условные. Сетка рабица. Тем более, с одной стороны вообще никто не живет. Большой участок, весь заросший кустами, сорняками, дичками вишни и грецкими орехами. Мы это место окрестили «Диким полем». Когда-то там жили, но однажды случился пожар, и дом сгорел. Жильцы заново строиться не стали, продали землю и куда-то уехали. Новый владелец живёт далеко отсюда, здесь не появляется. Вот начнём мы тут обустраиваться, а потом окажется, что наш забор или сараи, который мы планируем построить, стоят на участке соседа. Или наоборот. Так что лучше заплатить — но потом быть уверенными на 100%, что живешь на своей земле. В итоге оказалось, что с границами у нас все в порядке. Получается, что впустую тревожились и зря отдали деньги. Однако мы так не считаем. Тут как раз тот случай, что озвучивает налоговое. Заплатил и спи спокойно.